Он ел безо всякого удовольствия и выпил чай одним глотком, как лекарство. Имбирь и мята ничуть не ввели его в заблуждение. Съев примерно половину, Верити со вздохом оторвался от еды и некоторое время смотрел в окно. Потом, по-видимому, вернувшись обратно, он заставил себя съесть все без остатка. Он оттолкнул в сторону поднос и откинулся в кресле как бы в полном изнеможении, Я уставился на него Я сам готовил этот чай Такое количество коры Заставило бы уголек перепрыгнуть через стенки стойла Мой принц Сказал я, когда он не пошевелился Слегка прикоснулся к его плечу Верити С вами все в порядке? Веритим Повторил он как бы в полудреме Да, лучше так, чем сир Или мой принц, или мой лорд Это мой отец придумал послать тебя Что ж, я еще могу удивить его Да, зови меня Верити И скажи им, что я поел Как всегда послушный я поел «Теперь иди, мальчик, я должен работать!» Он с трудом заставил себя встряхнуться, и глаза его снова обратились вдаль. Я как мог тихо составил тарелки на поднос и направился к двери. Но когда я поднял запор, он снова заговорил. «Мальчик? Сир?» «Мы же договорились, верно?» «Верити?» Леон в моих комнатах, мальчик Выведи его для меня, пожалуйста Хорошо? Он чахнет Нет смысла в том, чтобы мы Оба сидели в заперти Да, сирп верите Итак Старый пес, чья весна давно миновала Был уверен моим заботам Каждый день я забирал его Из комнаты верите И мы охотились в холмах, скалах и на побережье на волков, которые не водились здесь уже два десятка лет. одни шли, и мы оба вернулись в форму, или он даже поймал мне пару кроликов. Теперь, когда я вышел из подчинения Барича, я не стеснялся пользоваться даром, когда хотел. Но, как я давно уже обнаружил, общаться с Леоном я мог, но связи между нами не возникало». Леон не всегда обращал на меня внимание и даже не всегда мне верил. Будь он щенком, я не сомневаюсь, что мы могли бы привязаться друг к другу. Но он был стар, и сердце его навсегда принадлежало Верити. Дар – это не власть над животными, а только возможность заглянуть в их жизнь. И трижды в день я взбирался по крутой винтовой лестнице, чтобы уговорить Верити поесть и перекинуться с ним несколькими словами. Иногда это было все равно, что разговаривать с ребенком или дряхлеющим стариком. Порой он расспрашивал меня о Леоне или событиях в Баккепе. Иногда я отсутствовал целыми днями, выполняя другие поручения. Обычно Верити будто бы не замечал этого, но однажды после стычки, в которой я получил ножевую рану, он заметил, как неловко я складываю на поднос его пустые тарелки. «Как бы они хохотали в бороды, если бы знали, что мы убиваем наших людей?» Я застыл, не зная, как ответить, потому что, насколько я знал, о моем занятии было известно только Шрюду и Чейду. Но взгляд Верити снова ушел вдаль, и я молча удалился. Постепенно, почти непреднамеренно, я начал кое-что менять вокруг него. Однажды, пока Верити ел, я подмел комнату, а позже в тот же вечер принес наверх мешок трав и камыша для пола. Я боялся, что помешаю ему, но Чейт научил меня двигаться тихо. Я работал молча. Что до Верити, то он не заметил ни моего прихода, ни ухода. Но в комнате стало свежей, и цветы Вервии, смешанные с тростником, принесли в нее приятный живительный аромат. Как-то раз я пришел и увидел, что Верити задремал, сидя в жестком кресле. Я принес наверх подушки, на которые он несколько дней не обращал внимания, а потом в один прекрасный день устроил по своему вкусу. Комната оставалась пустой, но я понимал, что это было необходимо ему, чтобы сохранять сосредоточенность, так что вещи, которые я приносил, создавали лишь намек на уют. Не было никаких гобеленов или занавесей, никаких ваз с цветами или звенящих ветряных колокольчиков, только цветущий эстрагон в горшках, чтобы облегчить мучившую его головную боль, а в один ненастный день одеяло для защиты от дождя и холода из открытого окна.